Глава 5 Эпиграф. Здесь недурно дурно, нара из струганного дерева. Ярослав Гашек. Похождение швейка. Мы с Евлампием стояли на асфальтированной площадке, освещенной тусклым светом слабой электрической лампочки. Перед нами возвышался серый невзрачный четырехэтажный дом, собранный из железобетонных панелей. Я уже успел отвыкнуть от таких построек. Типовое сооружение, предназначенное для общежития, хотя бывало, что в таких же располагались всевозможные учреждения. Но это здание было именно общагой. Это я сразу понял, услышав запах сгоревшей яичницы, к которому примешивались ароматы туалета, вырвавшиеся на свободу из раскрытого настежь окна на первом этаже. Покосившаяся дверь подъезда не закрывалась. Небольшая лампочка перед входом была тем самым источником света, что освещал площадку перед подъездом, на которой мы стояли. Был, правда, еще и фонарный столб недалеко от входа, но лампочка на нем не горела. «Евлампий, вы что, отправили меня назад в СССР?» Евлампий усмехнулся. «Нет, мы все там же. А это ваше новое место жительства. Гостиница для командированных. Не волнуйтесь, там есть все удобства. Кухня, холодильник, горячая вода и теплый туалет в конце коридора». «Ну, я его уже унюхал. Тут вообще убирают?» конечно раз в неделю заключенные. Тогда понятно. Вот и хорошо. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату, а потом вы познакомитесь с соседями. Приготовившись к самому худшему, я пошел вслед за Евлампием в подъезд. Он оказался на удивление чистым. Не было там и обычного тухлого запаха, отсутствовали даже непременные обгоревшие спички, приклеенные к потолку. Изнутри здание было явно в лучшем состоянии, чем его внешний антураж. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и прошли по пустому, но чистому коридору. По обеим сторонам коридора шли ряды одинаковых закрытых дверей. «Здесь все же убирают чаще, чем раз в неделю», — заметил я. «Ну, это внутренние дела постояльцев, я в это не вмешиваюсь», — небрежно бросил на ходу Евлампий. «А много здесь живет народу?» — спросил я. «Увидите сами», — невнятно пробормотал Евлампий. «Он явно не был расположен обсуждать детали». Пройдя с десяток метров, мы остановились у одной из комнат. Я в порылся в кармане и вручил мне тяжелый длинный ключ. «Вот ваша комната, проходите, располагайтесь. Завтра утром в 9.00 жду вас у себя». С этими словами он повернулся и собрался уходить. «Подождите в отчаянии», — закричал я. «Вы еще ничего мне не объяснили? Где здесь что? Как мне устроиться? И вообще, что значит завтрак к девяти на работу? Куда? Каким образом? вы автобус за мной пришлете, что ли?» Не останавливаясь, Евлампий бросил мне через плечо. Справа от входа за углом стоит телефон-автомат. Зайдете в будку и наберете мой номер, там есть справочник. А как, ошарашенно начал я, разберетесь, не маленький. С этими словами Евлампий, вроде не прибавляя шага, тут же оказался в конце коридора, и не успел я остановить его, как он исчез на лестнице. Звука шагов я не услышал, и стало ясно, что пытаться догнать его бесполезно. «Вот подонок», — подумал я. Это у него называется «Все покажу и объясню». Похоже, таков местный стиль общения, надо к этому привыкать. «Ничего, прорвемся», — успокоил я себя. «Уж если ты привык к невоспитанным израильтянам, то черти тебе будут нипочем. Посмотрим, что они мне приготовили». Я открыл дверь и понял, что для выживания мне надо будет воскресить в памяти навыки, приобретенные в общаге университета. В небольшой комнате стояла трехногая продавленная кровать. Вместо четвертой ноги на меня смотрел обломок кирпича, вызывая в памяти ностальгические воспоминания студенческой молодости. Кроме этого ветерана в комнате стоял небольшой, явно шатающийся стол и пара стульев, на которые, понятное дело, без предварительной разведки я садиться не стану. Стенной шкаф находился сразу возле входа. Внутренне содрогнувшись в ожидании того, что я там увижу, я открыл дверцу. «Меня ждал сюрприз». Облезлый снаружи шкаф оказался буквально забит всем необходимым. У меня никогда не было подобного гардероба, и лишь огромным усилием воли я подавил в себе желание немедленно начать рассматривать и примерять все это великолепие. Следующим и последним предметом обстановки был холодильник. Увидев его, я понял, насколько проголодался. Был уже вечер, а я за весь день успел только позавтракать. Да и что это был за завтрак? Как обычно, чашка крепкого кофе, чтобы не заснуть за рулем, и маленький чисто символический бутерброд. Плюс к этому мой завтрак содержал две ритуальные ложки густой сметаны. Это по моей личной теории должно уменьшить вредное воздействие на желудок первой утренней сигареты, которую я в обязательном порядке выкуривал перед выходом из дома. Несмотря на многолетний как водительский, так и курительный стаж, я так и не привык курить за рулем, предпочитая потерять лишние 5-10 минут дома, но зато получить полное удовольствие от курения, когда меня ничто не отвлекает. Кстати, подумал я, а что у нас с сигаретами? На этот вопрос ответа пока не было. Холодильник оправдал мои робкие надежды. После стольких лет жизни в Израиле, в котором еда является национальным видом спорта, удивить меня ее обилием уже невозможно. Мои хозяева и не пытались это сделать. Они просто загрузили холодильник всем необходимым. На меня глядел привычный набор продуктов, а в глубине смутно виднелись и более редкие деликатесы.